Глава десятая. Черный туман. «Это сильно затруднит наш путь», — ворчала принцесса, ловко перепрыгивая с камня на камень. Обход совсем не входил в мои планы, но кто же мог знать, что они так перепугаются? «Чего?» — спросил Чани, подхватывая ее под локоть, когда булыжник повернулся, и принцесса едва не упала. «За моей галерой гнался морской король». Я приказала зайти в Брискоуп. Ну и там все поняли. Трусы. Нет, усмехнулась Тариль. Просто они слишком ценят неизменность. Теперь вместо дороги им пришлось брести по узкой тропинке, прилепившейся над обрывом. Она, причудливо извиваясь, медленно ползла вверх. Путники шли, сняв плащи на меховой подкладке и расстегнув куртки, так как от жары и усталости под ручьями строился по спинам. Тропинка по краям заросла густыми и колючими кустами ежевики, продраться сквозь которые не было никакой возможности. Впрочем, если даже это и удалось бы, склон горы был так крут, что двигаться по нему пришлось бы ползком. Когда они переваливали через один хребет, перед ними немедленно вырастал второй, еще более высокий и крутой, на который опять нужно было подниматься. Надоело. Хани остановился. — Мы почти не двигаемся вперед. — Попробуй быстрее, — предложил Чани. Хани почесал затылок, посмотрел на поднимающуюся перед ним серую стену, кое-где украшенную редкими колючими кустами, в которых запутались квачки черного тумана, потрогал стену рукой. С тихим шорохом вниз просыпалась струйка мелких камешков. — А что? И попробую, — неуверенно сказал он. Хани раздвинул колючки и приготовился бы нырнуть в них, чтобы подобраться к самой скале, но Чани дернул его за рукав. Перестань дурачиться! Хани отмахнулся от него и шагнул вперед. Ветки, качнувшись, сомкнулись за ним, больно хлестнув Чани по щеке. Он отер выступившую капельку крови и вернулся к принцессе. Хани попытался вскарабкаться на скалу. Ему даже удалось подняться немного. Но потом камень вырвался из-под руки, и он, увлекая за собой ворох щебня, съехал вниз, прямо в гущу колючек. «Что, съел?» — поинтересовался Чани, пока брат, поохивая и постановая, выдирал острые и твердые шипы из рук. Хани только вздохнул, глядя на изодранные в колочи рукава, и не ответил ничего. Тариль, следившая за происходящим, холодно спросила. «Позабавились? Достаточно?» тогда вперед. Хани подхватил свой мешок и первым зашагал дальше по тропинке. Чани, недовольно поморщившись, пошел за ним, пробурчав под нос, что самое легкое на свете это командовать. Тарили сделал вид, что не замечает его бурчание. Они поднимались все выше и выше, но вершины гор по-прежнему сверкали ослепительно белыми точками в синем небе, ничуть не приближаясь. Наоборот, они вроде бы даже становились все дальше. Воздух постепенно делался холоднее и холоднее. Ежевику сменила какая-то жесткая черная колючка, царапины от которой были особенно болезненны и долго кровоточили, в чем Ча не убедился, неосторожно влетев в самые заросли. Тут и там в кустах виднелись лоскутки того же странного тумана, словно кто-то, продираясь сквозь них, оставил клочья одежды. Тариль озабоченно хмурилась, глядя на туман, но пока ничего не предпринимала. Постепенно исчезла и колючка. Лишь дряблые полосы скользкого серо-зеленого мха пыхались на ветру, который из теплого и ласкового там внизу превратился в холодный и резкий. С пронзительным свистом он хлестал путников по лицу, выскакивая неожиданно из расселин. Туман оседал на камнях каплями мороси, и ноги начинали скользить еще сильнее. Камни, шумом выскакивая из-под сапог, падали в пропасть. Даже небо изменилось. Из голубого оно превратилось в густо синее, слегка фиолетовое, глубокое и прозрачное. Хани показалось, что он различает звезды хотя бы у день. Тропинку начали пересекать провалы, через которые приходилось перепрыгивать. Чане опасливо жмурился, глядя, как тарильху однокровно идет по уступу шириной в ладонь приткнувшемуся к отполированной дождями и ветрами чуть не до зеркального блеска скале, за которую нечего было и думать ухватиться. Братья давно уже считали, что пришла пора передохнуть, а Хани то и дело тоскливо облизывался, думая об обеде. И вообще, не учили повернуть назад? Приключения хороши в умеренных дозах. Однако, взглянув в холодные глаза принцессы, они невольно, без возражений тащились дальше. Чани заметил, что принцесса начала с тревогой поглядывать на небо, по которому ползла темная туча, похожая на растрепанный половик. Странная какая-то была туча. Она двигалась не плавно, как положено всем нормальным тучам и облакам, а судорожными рывками. Сначала вперед выбрасывался лохматый серый рукав-щупальцы. Он словно цеплялся за что-то невидимое, а потом подтягивалась и остальная масса. Чани с легким страхом понял, что туча движется против ветра. Постепенно она подобралась к солнцу и поглотила его. Сразу стало сумрачно и холодно. Камни покрылись синим, словно на них вдохнул невидимый ледяной великан. Туча же, похоже, обосновалась в небе надолго. Во всяком случае, больше она никуда не двигалась, а начала растекаться в стороны, пятная синеву неба грязными серыми кляксами. Тариль нервно сжала кулаки. Вдруг кто-то тронул ее за плечо, она испуганно обернулась. Но это был Чани. «Не бойся», — сказал он. «С чего ты взял, что я боюсь?» Голос принцессы был по-прежнему насмешлив. «Заметно». Она надменно вскинула голову. «Вздор. Я не знаю, что такое страх». «Верю», — согласился Чани. «Но все равно сейчас ты боишься». В холодных глазах мелькнула растерянность, но принцесса тут же опомнилась, хотя в голосе ее не было прежней твердости. «Лжош! Не забывайся!» Чань изумленно посмотрел на нее. «Опять?» Но словно обжегшийся взгляд ледяных глаз, он смешался и замолчал. Вопль Хани раздался очень кстати, разрядив ситуацию. «Смотрите! Смотрите!» Они подбежали к нему. Хани показал вниз. Там, из узкой расселины, клубясь, выплывало густое черное облако. Оно заполнило уже пропасть, по краю которой шла тропинка, и теперь медленно поднималось вверх, цепляясь за скалы. «Камни, быстро!» — приказала принцесса. «Что камни?» — не понял Хани. «Собирайте камни и сваливайте в кучу. Только быстрее, если вам дорога жизнь». Жесткий повелительный тон словно подхлестнул братьев. Они лихорадочно, сбивая в кровь пальцы, начали собирать щебень и выворачивать потрескавшиеся камни. Вскоре на тропинке выросла большая куча, и Тариль жестом остановила их. А черное облако тем временем было уже совсем рядом. Мгла, поднявшаяся из пропасти, сомкнулась с опустившейся сверху, и они оказались внутри черного шара не заметил, что по краям облака сверкают крошечные голубые огоньки, мелькают серебристые искорки. Ему даже показалось, что он различает мельчайшие четырехконечные звездочки. Тариль, белая как мел, но спокойная, достала свой факел и направила его на груду камней. Она произнесла длинные и сложные заклинания на незнакомом певучем языке. Факел сразу брызнул струей белого огня. Пламя факела стремительно налилось желтизной, и, к удивлению испугу братьев, камни сами вспыхнули ярким желтым пламенем. Хани, стоявший слишком близко к костру, попятился. Но его остановил окрик Тариль. «Стой! Назад!» Она схватила Хани за руку и силой подтащила к костру. «Нельзя отходить от огня! Нельзя!» — повторила она. «Может быть, нам удастся спастись!» Плотная черная стена надвигалась, выбрасывая колышущиеся отростки. Даже сквозь жар огня чувствовалось ее леденящее дыхание. Послышалось ровное мерное гудение, словно рядом пролетел рой рассерженных пчел. Серебристые огоньки завертелись быстрее, сливаясь светящийся вихрь. Но и необычное пламя, которое было сложено из сотен мельчайших золотисто-желтых кубиков, тоже разгоралось все сильнее. «Так вот ты какой, черный туман!» непонятно прошептала Тариль. Чернота напряглась, пытаясь сомкнуться над ними, охватить их, но, натолкнувшись на пламя костра, отступила. Гудение стало сильнее, перешло в тонкий рассерженный вой. Опять и опять черные крылья протягивались к путникам, но, попав в огонь, таяли, оставляя после себя запах потревоженной пыльной паутины. Искры тумана засияли ярче. Потом раздался гулкий раскат, похожий на гром, и все стихло.